Глава 10. Реальная политика безумного времени. Повсюду в воздухе здесь носятся слухи о заговоре большевиков. Однако восстание, которое здесь предвещают, похоже, никогда не случится. Здесь всегда происходит только нечто неожиданное. Из письма Фрэнсиса, посла США в России. Итак, после разгрома Корнилова из правительства вышли кадеты. И в эти первые после Победы дни шла речь об образовании однородного социалистического правительства, без представителей буржуазии. Низовые советы и комитеты, равно как и представляемые ими коллективы, увидев, что большевики и умеренные социалисты все-таки способны работать совместно, восприняли идею такого правительства с энтузиазмом. Можно себе представить, как надоели рядовому составу советов их постоянные свары, 31 августа охваченный эйфорией Петросовет принял соответствующую резолюцию. Предложили ее, естественно, большевики. Кто же еще? 1 сентября Россия была провозглашена Демократической Республикой. Под демократией каждый понимал свое, так что термин всех устроил. В тот же день Керенский, двигаясь вперед по своему плану, объявил о создании директории. Образовалось весьма гармоничное сочетание. Директория хотела управлять, но не имела сил. Демократия имела силы, но не имела желания. Победившие социалисты брать власть по-прежнему не хотели. Правый меньшевик Марк Либер выразил эти страхи четко и афористично. Кадеты сброшены с колесницы, но бойтесь, как бы вам не очутиться на ней одним. Более подробно общий вектор политики социалистов сформулировал американский историк Александр Рабинович. Поддержка предложенного большевиками курса свидетельствовала бы о готовности учредить новый политический строй и взять на себя всю ответственность за сохранение правопорядка, руководство экономикой, обеспечение необходимым продовольствием, топливом и услугами, за удовлетворение требований масс, касавшихся немедленных социальных реформ и прекращения войны. Кроме того, принятие резолюции большевиков указало бы на готовность умеренных социалистов попытаться решить эти задачи не только без помощи, а, напротив, сталкиваясь с определенной оппозицией со стороны либеральных политических руководителей, промышленников, крупных землевладельцев и военного командования. Естественно, никакой радости лидерам Советов эта перспектива не приносила. Поэтому практически сразу они начали потихоньку продавливать идею новой коалиции с буржуазией. Ну, не с кадетами, конечно, с какими-нибудь другими организациями. Учитывая, что кадеты были крайне левой из буржуазных партий, понять социалистов затруднительно, но разве дело в четкости формулировок? Дело в том, чтобы не брать на себя ответственность. Большевики меньше, чем другие, боялись оказаться в одиночестве на колеснице. Но ничего не имели против того, чтобы рядом стоял кто-то еще. И перспективу формирования однородного социалистического правительства в сентябрьские дни они воспринимали положительно. В рядах большевиков, как и всегда бывает в политике, тоже царил самый фантастический разнобой. От крайне правого Каменева, который признавал только парламентские формы работы, до крайне левых деятелей все так же призывавших немедленно брать почту, банки, телеграф. А там как-нибудь разберемся. Что касается курса партии, то курса, можно сказать, в том в сентябре не было вовсе. Особенно в этом направлении постарался Ленин, который по-прежнему сидел в Финляндии. Петроградские газеты он получал к вечеру следующего дня, а написанные им ответы и рекомендации пребывали, соответственно, еще на пару дней позднее. В условиях быстро меняющейся обстановки это вносило в тот бардак, каким всегда оборачивалась любая политическая деятельность в России, дополнительную атмосферу пожара. А вскоре он и вовсе учудил нечто ни с чем несообразное.